Песня двадцать вторая. Поэты входят в шестой круг, где наказывается грех обжорства. Они находят дерево, покрытое сочными плодами и орошаемое прозрачной водой, падающей с горы. Уж ангел тот остался сзади нас, который указал к шестому кругу прямой нам путь, и между глаз на лбу моем стер букву. ту услугу я оценил, а высший хор духов запел согласный гимн Творцу миров, блаженные жаждущие. Хор прервался и не окончил следующих слов. Свободнее вперед я подвигался, стремясь к другим неведомым кругам, от двух теней в пути не отставая. И слову моего вождя внимая, он говорит: всегда доступна нам любовь во имя истины и света. К нам переходит скоро чувство это из глубины другой, чужой души, в которой п р и ю т и л а с ь добродетель, когда вот здесь в чистилище, в тиши явился ювенал, тому свидетель я был. который так любил тебя, то в сердце ощутил, к тебе я сам привязанность такую, которую еще не ощущал я никогда. Сказать то не рискую к тому, кого я никогда не знал, а потому с тобою путь совершая, покажется короткой между скал дорога мне, но просьба есть большая. Как друг меня теперь ты не кори за откровенность ту и не скрывая, как другу, мне всю правду говори. Во мне одно сомнение родилось. Скажи же мне, как это поселилось в тебе корыстолюбие? Как могло в такой душе то чувство приютиться, которое все разумно и светло? Как разум твой, стремившийся учиться подобному греху отдаться, мог? Всегда я стану этому удивиться. Едва улыбку призрак привозмог и отвечал без всякого смущения. В твоих словах я вижу выражение твоей прекрасной дружбы. Но поверь, не все предметы в сущности такие. какими их считаем мы теперь на первый взгляд узнай дела иные сомнения могут часто привести когда причины действий потайные безвестны нам и к ним ключа найти не можем мы порою может статься со мною повстречавшись на пути в кругу скупцов Готов ты был ручаться, что я когда-то тоже с крягой был, но ты не прав. Я должен в том сознаться. Я скупости не только не любил, но о держим был страстью ей п р о т и в н о й И за нее т а казнь переносил я много тяжких лет, певец мой дивный. Не свергнутым я был бы в темный ад, туда. где расточители сидят под тяжестью ужасную склоняясь и выносил бы тяжесть долгих мук в кругу других преступников вращаясь, когда бы не опомнился я вдруг и не п о ч т и л бы правил тех глубоких, которыми о всех несчастных друг очистил ты меня в стихах высоких, так говоря. О алчность, сколько бед приносишь ты в толпу людей на свет! О золото, как часто и как много сердец ты погубила на земле, которые в тебе искали Бога. При жизни долго я бродил во мгле, не зная, что такое воздержание, и лишь потом с печалью на челе прозрел. от постепенного сознания раскаился во всех своих грехах, неспосланных нам в виде испытания. Невольный я испытываю страх, лишь вспомню, что на страшный суд явиться должно людей немало, и не м н и с я всем им, что расточение страшный грех их покаянием может искупиться. И что небес творец простит их всех при их сознании чистом? Неприложный у п р о в е д е н и я есть такой закон, очистит ь здесь равно все силен он, скупцов и расточителей неложный, заметя их перед пороком стыд для духа обновленного возможный. Когда ж тебя? Тот случай удивит, что я скоростолюбцами блуждаю, то знай, что с ними грех я искупаю, обратный их греху. И был ему ответ Вергилия, когда ты вдохновлялся и Клио поощряем и согрет, изобразить в стихах своих старался двух принцев, увлекавшихся войной. Тот и другой из двух врагов являлся для Иакасты горестью двойной, то кажется т а в е р а без которой души прозреть не может ни одной. Та вера не была твоей опорой, о милый призрак. Если это так, какой же свет таинственный и скорый твоей души рассеял вечный мрак? Какое благодатное светило твой разум и стремление осветило? Истаци отвечал ему: сперва мне указали лучшую дорогу к Парнасу, лишь одни твои слова. Я просвещался ими понемногу, и наконец направил ты меня на верный путь, ведущий прямо к Богу. Поэт, уподоблялся ты тому, что за с о б о ю свет свой оставляет, сам шествует без света ч е в о з тьму, но путь другому ярко освещает. Ты говорил, припомни это сам. Век правосудия снова наступает, другая раса с неба сходит к нам. Через тебя я сделался поэтом. Через тебя, твоим согретый светом христианином, вдруг я даже стал, чтобы лучше понял ты мое признание и правду всю в словах моих читал. Теперь иное выслушай сказание. В те дни, когда мир целый полон был той верой христианского познания. которую в народах разносил блаженный сон мужей благочестивых, когда ты сам в стихах своих неуживых п р е д т е ч ь ю явился тех святых, которые упорно и сурово среди людей язычников глухих распространяли всюду Божье слово, равно как для своих, так и чужих. Стречаться с ними было мне не ново. Я видел в них столь праведный народ, что сам на них смотрел с благоговением. Когда Домициан, то был д и с п о т преследовал и гнал их к месту казни. Я не скрывал из глаз бегущих слез и провожал наказних без боязни. Пока мне жить на свете привелось, чем мог, я помогал им постоянно. Их нравы наблюдая неустанно, в учении их стал веровать я так, что все другие секты презирая, я бросил навсегда их вечный мрак. Крестился наконец в те времена я, когда в творениях греков не водил. Я против Фив, но в то же время был в те времена я р о б о к чрезвычайно. Язычников обряды исполнял, а христианству поклонялся тайно. Вот почему в четвертый круг я пал, и здесь четыре века я вращался за то, что этой робости подпал. О, ты! С кем говорить я не стеснялся. О ты, который с истины сорвал завесу, я б хотел, чтоб ты мне дал ответ, пока у нас еще осталось на это время. Где теперь, скажи, Теренций, Плафт, и что с вороном с т а л о с В каком они кругу мне укажи? несут они какое наказание. Учитель перервал свое молчание. Те, о которых ты сказал сейчас, я, персий, и еще немало нас, мы все в том первом круге обитаем, своей тюрьмы, где света мы не знаем, в жилище том, где скрыт великий грек, которому все музы целый век Услуги и заботы расточали, т о л к у я т Ам о прожитой паре в верте питом не раз мы вспоминали о дорогой священной нам горе, жилище милых мус во время о н а межнасты видеть мог Анакриона, с ним Еврепид, а также с и м о н и т и Агафон. И греков славных много, которых лоб весь лаврами о б в и т и выраженье лиц спокойных строго. Там также те, которых ты воспел, д е н ф и л а и и м е н а свой удел земной еще не п о з а б ы в ш а е в печали. Там Антигону Сарги встречали. Там среди них ты также б ы у зрел. ту женщину, что прежде пострадала, когда фонтан л а н ж и о у к а з а л а ф е т и д а дочь Терези, среди своих сестер Диедамию. Скоро всю лестницу оставив на зади, певцы среди такого разговора достигли до конца всех ступеней, но более пути не продолжая. В молчании стояли меж камней, лишь только взоры в круг себя бросая. Уже прошли четыре жрицы дня, и пятая по небу пробегая вперед спешила, полная огня, у д ы ш л а лучезарной колесницы к меридиану пламенной денницы. И вымолвил мой проводник тогда: "Я думаю". Идти нам вправо нужно, ч т о б в гору обойти. Так уж всегда мы делали. Мы продолжали дружно идти вперед, пока сияет день, когда другая доблестная тень согласие дала на предложение. Поэты шли немного впереди, а я, все наблюдая их движение, шел несколько поодаль, на зади. И м у д р ы й ловил их рассуждения, которые в моей земной груди родили истин новое познание. Но двух певцов беседа прервалась, в которой было столько обаяния, когда явилось дерево близ нас. Его мы на дороге повстречали и от плодов не отводил я глаз. Древесные плоды. благоухали особым ароматом и кругом приятный чудный запах изливали. То дерево мы убеждались в том, росло не так, как все деревья в мире. От корня разрастаясь все шире, все шире поднимаясь к небесам, несходное с р а с т у щ у ю сосною, которая остроконечно там. где ствол ее кончается и ною причиной объяснить мы не могли, что ветви д р е в а этого росли, затем лишь странно так и чудно, чтобы на ветви дерева земли забраться было более чем трудно. Затем перед собой мы на пути родник воды чистейшей увидали. Струи, которые корни освежали таинственного дерева. Ити мы не могли, когда в листве з е л е н о й услышали к нам прямо обращенный и громкий голос: «Вам здесь никогда нельзя сорвать единого плода. Для вас здесь каждый плод есть запрещенный». Умолк и снова голос прозвучал. Марию, что за нас теперь печется, дух слоастолюбие вовсе не смущал, когда она, пусть вами то поймется, когда на свадьбе думала она, чтоб трапеза была обильна и с о ч н а одной водой римлянам можно было в полдневный жар их жажду утолять изысканных т р а п е з для Даниила не нужно было голод может дать вкус языку и не однажды иной простой родник в минуту жажды нектар для человека заменял акридами и только диким медом пророк в пустыне голод утолял И потому велик он пред народом, и славою бессмертный окружен. В преданиях и в божьих книгах он, хоть пусть идут века, как год за годом.